Глава девятнадцатая. Подготовка. Утро выдалось ненастным. Последние недели город то и дело накрывали продолжительные дожди. Возможно, причиной тому было очень раннее дыхание осени, что должно прийти на смену лету через месяц. Не знаю, но вот скакать меж луж рабочего района – то еще развлечение. Оксана устроила нам базу подготовки в одной из старых укрепленных штаб-квартир лепестков. Старший клан быстро сообразил, что не обязательно продавать отжившее свое строение и слегка модернизировав превратил его в полноценную базу подготовки для наемников. Другие кланы действовали в том же ключе, при этом цены на аренду помещений под тренировочные базы не то чтобы сильно кусались. Хотя, конечно, гильдия в плане цены и удобства часто предлагала намного более подходящие и дешевые варианты. Впрочем, у нее в любом случае имелось не так много соответствующих помещений, Поэтому в большинстве своем группы наемников проявляли готовность платить кланам. Вот и группа Оксаны, теперь моя группа, арендовала для тренировок несколько помещений у лепестков. Добраться до места подготовки, расположенного в другой части города, оказалось не так-то просто. Мне пришлось пересаживаться на разные автобусы два раза. Зато удалось немного вздремнуть. Вчера из-за событий с седьмым и расспросов фамильного бога лег поздно, и в дороге чувствовал небольшую сонливость. Впрочем, ее как рукой сняло, когда, наконец, прибыл к месту назначения. Типичный для лепестков бункер укрытие, очевидно, без врат. Простое и функциональное здание без каких-либо изысков, так любимых некоторыми кланами. Насколько я знаю, большая часть помещений традиционно располагалась у лепестков под землей, в отличие от укрепленных штаб-квартир рухов или чаши. Благодаря этой особенности клан опутывающей листвы строил подобные базы в три, а то и четыре раза больше, чем у других кланов. Но это относилось лишь к тем объектам, что располагались на окраине города. В центре имперская канцелярия не допустила бы подобное расточительство на дефицитных земельных площадях. Внутрь меня пустили без проблем, достаточно оказалось лишь представиться и назвать группу, в состав которой вхожу. Два стража из лепестков лишь молча кивнули, давая пройти. Согласно сообщению от Оксаны, группа арендовала помещения Ш-77 и Ш-78. Найти их стало не так уж просто. Обычные лабиринты лепестков явно не предназначались для того, чтобы в них мог нормально ориентироваться кто-то не из клана. Впрочем, большое количество развешанных на каждом перекрестке обозначений и карт с местоположением сильно облегчило мой путь. «Ну, вот и оно». пробормотал я, глядя на створки огромной двери и нанесенная на нее белой краской большими символами обозначения Ш-77. Одна из створок осталась приоткрытой. Ровно настолько, чтобы в нее мог без проблем проскользнуть человек. А из самого помещения отчетливо доносились ритмичные звуки, напоминающие удары молота по наковальне. Такие же пронзительно звонкие. Пробравшись внутрь, я очутился в довольно просторном помещении с установленным в центре рингом и множеством тренажеров вокруг. Ничего дорогого. Простота и надежность. Скорее всего, тренажеры здесь, как и ринг. Лепестки установили с целью повысить планку арендной платы. Тот самый лязгающий звук, привлекший мое внимание, издавал как раз один из тренажеров. На нем занимался Константин. Он с легкостью поднимал и опускал немалых размеров железный груз, который в конце цикла с лязгом падал, разнося по полу пустому помещению звук удара о фундамент. «Ого, ты уже здесь?» В промежутке между пиками шума, производимого Константином, с другого конца зала вклинился голос Оксаны. «Давай сюда!» Подойдя ближе, я заметил, что лидер группы практикуется в магии. Любопытно, что применяемый способ чем-то напоминал тот, который я использовал в свое время для тренировок первого круга, а Оксана, очевидно, демонстрирует как минимум четвертый круг — одушевление стихии. Девушка стояла внутри начертанного на бетонном полу перечеркнутого крест-накрест овала. Вокруг нее, прямо в воздухе, медленно плавал сотканный из пламени змей, который, повинуясь командам Оксаны, двигался точно по контурам нарисованной фигуры. «Замечательный уровень контроля», — похвалил ее проснувшийся седьмой. «Четвертый круг уже отточен практически до идеала. Думаю, она пытается пробиться к пятому». «Да, впечатляет. А что насчет меня? Когда ты начнешь готовить меня к третьему кругу?» «Не скоро, носитель. Сейчас вам нужно научиться вызывать хотя бы три сферы и, используя второй круг, укрепить их. Это укрепление даст вам большую силу». «Но как тебе мое воплощение?» — тем временем обратилась ко мне Оксана. «Впечатляет, но я никогда не видел, чтобы твой змей появился в битве. Ты почему-то не хочешь использовать его? На четвертом круге воплощение стихии не используется в качестве призыва». «Все-таки магия — это не медиумы с их невероятными силами, даруемыми сразу, как только контракт заключен. Маг должен постоянно развивать и совершенствовать его. Лишь к шестому или седьмому кругу сил станет достаточно для использования в настоящем бою. До тех пор тренировки с воплощением практикуются исключительно как способ познания магии и контроля тонких взаимодействий. Тебе они были бы очень полезны, к слову». «Понимаю. Спасибо за объяснение». Поблагодарил я девушку, наблюдая, как огненная змейка плавно следует контурам начерченной на полу фигуры. «Ты, кстати, рано. Явился за час до срока. Обычно только Костя в такое время приходит, но он по жизни такой. Помешан на тренировках. Остальные придут позже, а кто-то его все опоздает». «Я так понимаю, ты про Алексея?» «Про него, родимого», усмехнулась Оксана и слегка повела рукой, направляя воплощение стихий в другую сторону. Оно с готовностью послушалось команды и, развернувшись на месте, понеслось в обратном направлении. Алексей очень сильный маг, куда сильнее меня, но его волшебство имеет несколько иною, как бы это правильно выразиться, имеет другую базу, одно из направлений восточного колдовства, где за основу берут внутреннюю энергетику чародея и, раскрывая ее, маг становится сильнее. Именно поэтому он так любит спать. Говорит, это сохраняет его энергетику. «Брешет, конечно, но причудо безобидное, поэтому, в сущности, я не против». Как и сказала Оксана, оставшиеся члены отряда к назначенному времени только начали подходить. Вначале заявилась Светлана, как обычно улыбчивая, в паре со своей калибрией. Она бесцеремонно прервала процесс тренировки Константина, заявив, что тот уже несколько часов кряду занимается, и ему непременно нужно отдохнуть, а заодно сходить в душ, потому как из-за запаха в зале находиться невозможно. Мужчина лишь пожал плечами и прервал монотонные тренировки, после чего, наконец, наступила долгожданная тишина. После Светланы пришел Фома, хмуро поприветствовал всех, кроме, естественно, меня, и направился в раздевалку. «В следующий раз, кстати, приходи в своем боевом костюме», сказала мне Оксана, когда заметила, что я переоделся в обычную спортивную форму, в которой всегда занимался еще на территории клана защитной чаши. «Костя отличный спец по защитным системам», посмотрит его и заодно станешь проводить тренировки в полной выкладке. А вот то, что взял меч, зря. Пока тренировок боя не намечается. Понял. Что ж до меча, мне спокойнее, когда он за спиной? Как знаешь. Пожала плечами Оксана, ясно показывая, что не имеет ничего против уже моих причуд. Последним пришел Алексей. И, как обещала лидер, он ввалился в тренировочный зал где-то минут через двадцать после назначенного срока. К этому времени все уже успели переодеться и даже немного размяться. Выглядевший слегка помятым парень лениво оглядел зал, демонстративно зевнул и отправился в раздевалку. «Отлично, давайте в соседний зал», — кивнула Оксана, когда спустя несколько минут к нам присоединился колдун. «Сегодня проведем тренировку в нем, а уже завтра займемся практикой на открытой местности». Соседний зал представлял собой помещение по размерам в несколько раз превышающее Ш-77. Оно оказалось завалено доверху кучей железных контейнеров, из-за чего больше походило на обычную свалку, правда с довольно широкими и просматриваемыми проходами, которые при определенной фантазии можно принять за улицы. Из-за плохого освещения весь зал скрывался в полутьме, вследствие чего приходилось полагаться не столько на глаза, сколько на внутренние ощущения, чтобы иметь возможность ориентироваться в потемках. «Здесь мы отрабатываем взаимодействие в городской застройке». Раньше лепестки использовали этот зал как обычный склад. Мы слегка кое-что подправили. Конечно, о какой-то действительно серьёзной практике говорить не приходится, но это и не нужно. Мне аренда такого огромного зала и так обошлась в копеечку. Как и вон те ребята. Оксана самодовольно улыбнулась, показывая мне гигантский тренажёр, а в конце речи вдруг кивнула в сторону пяти фигур, стоящих по правую руку у стены, на которые я поначалу не обратил внимания. взяла у лепестков несколько марионеток на прокат. Пришлось как следует опустошить общий котел, но это того стоит. С такими противниками тренировки станут намного эффективнее. Жаль, не тупы, как пробки, а так нарисовалась бы замечательная возможность отработать некоторые сложные групповые взаимодействия. Нам достались усиленные версии для практики стражей звездных рангов, и стоит они целое состояние. Поэтому использовать против них разрушительные способности следует с большой осторожностью. «Или мы вовек не расплатимся!» «И как ты себе это представляешь?» Я даже посмотрел в глаза девушке, проверяя, не шутит ли она. Не шутила. Мне хорошо помнилась сила одной такой марионетки в зимней резиденции защитной чаши. Используя я даже все свои возможности, толку, думаю, будет не очень много. Ну и, насколько мне было известно, современные модели умеют сражаться лишь в прямых поединках». Их пытались научить базовым навыкам боя, но пока даже стандартное преследование давалось им тяжело. Для императора и клана в первое время технология марионеток казалась невероятно перспективной. Пока не выяснилось, что мозги кукол в виде специально разработанного чипа на основе магии и органики перестают нормально функционировать рядом с хищными тварями изнанки и внутри врат. Марионетка просто превращалась в груду бесполезной синтетики и металла, лишь только переступала порог врат, или оказывалась возле враждебного существа изнанки. Между тем Оксана продолжила. «Настройки манекенов выставлены на стандартное патрулирование всего зала. Как вы понимаете, это максимум, что можно из них вытянуть. Если он нас обнаружит, то атакует полной силой. Задача номер один — не попасться. Задача номер два — если попались, то всеми силами пытайтесь скрыться или продержаться против куклы в течение минуты. Лёш, давай на этот раз обойдёмся без массовых заклинаний». В последний раз мне пришлось целые сутки прибираться за тобой. «Без проблем», — кивнул парень, хотя мне показалось, что ему абсолютно все равно. «Вот и ладушки», — кивнула девушка. «Теперь по группам. Делимся на две группы, зал слишком мал, чтобы вместить всех шестерых. Первым пойдет наш новичок, Александр, а с ним... Костя и Света. Возражения есть? Возражений нет. Лёша, Фома, пойдемте полюбуемся на происходящее из пункта наблюдения». «А вам, ребята, удачи!» Оксана перед уходом активировала все куклы, которые после просто разошлись на заранее указанные точки начала патрулирования. Все-таки манекены, какими бы современными они ни казались, оставались лишь тупыми автоматами, предназначенными прежде всего для боя один на один и тренировок исключительно прямого столкновения. «Александр, держи!» Константин кинул мне обычный боккен, когда другие члены группы, не участвующие в тренировке, вышли из комнаты. «Твой меч, скорее всего, слишком хорош для тренировочного поединка, да и риск повредить кукла намного выше. Оксана снастри спустит, если с ними что-то случится». «Спасибо». Я подхватил деревянный клинок и закинул за спину одинокого. Сражаться против куклы уровня Звездного Стража учебным клинком — настоящий идиотизм, но тут уж ничего не попишешь. Что же касается напарника, задумчиво смотревшего на меня, Он, похоже, решил взять на себя командование нашим небольшим отрядом. «Как я понял, ты скорее полагаешься на скорость, чем на силу», — между тем продолжил Костя. «Хотя, конечно, по твоей комплекции это и не скажешь». «А что не так с моей комплекцией? Чуть не вырвалось у меня, но благо сумел сдержаться». «Поэтому лучше всего, если будешь идти позади меня и прикрывать свету. В нашей группе она, будучи медиумом-хранителем жизни, слабее всех». «Если наткнёмся на один из манекенов, есть шанс, что он, даже несмотря на меня, стоящего впереди, попытается атаковать её, поэтому старайся прикрывать свету». «Принято». «Отлично», — кивнул Костя. «Тогда, если нет возражений, давайте выдвигаться. Наша задача — дойти до выхода в другом конце зала. Идём осторожно, держимся поближе друг к другу. Свет, это и к тебе относится». — Дальше пяти метров от меня и трех от Александра не отходи. — Пойдем уже, начальник! — усмехнулась девушка, и Калибри, почувствовав настроение хозяйки, вспорхнув над ее головой, вдруг повторила за ней неожиданно грубым мужским басом, из-за чего я чуть не поперхнулся воздухом. — Давай уже выдвигаться, болтун! — Теперь понятно, почему тигр так отреагировал на печуку мелькнула в голове мысль. Константин, естественно, не имея навыков медиума, не услышал слов птички, спокойно кивнул и одним движением активировал в руках два цилиндра, которые раскрылись, словно лепестки цветка, превратившись в идеально круглые полупрозрачные щиты, точь-в-точь -точь сделанные из стекла. Магические щиты — интересные артефакты. Не такие ценные, как мой духовный меч, но и далеко не самая распространенная вещь. Не помню в клане никого, кто бы использовал защиту в подобной манере. Магический щит имеет достаточную прочность, чтобы не только выдерживать удары сильнейших существ, но и даже самому наносить удары кромкой. Я читал, что края подобных артефактов часто специально делались очень острыми, как раз для подобного защитного стиля боя. Чем-то это отдаленно напоминало принцип защитного свода меча, основанного на эффективных контратаках. Но, естественно, оборонительная способность воинов с одним щитом на порядок выше. А уж с двумя... Следуя за казавшимся огромным со своими щитами Константином, мы со Светой внимательно вслушивались в обволакивающую тишину. Манекены никак себя не проявляли, а через некоторое время и без того не очень сносное освещение совсем ухудшилось до минимума, погружая нас в чернильную тьму. Я хорошо слышал у себя за спиной дыхание девушки, а чуть впереди — мерное пыхтение воина со щитами. Прокрасца мимо кукол, очевидно, невозможно. И раз так, важным аспектом становится не наше умение оставаться незамеченными, а способность, сохранив организованность, добраться до конца маршрута, не потеряв никого по дороге. «Носитель, я предлагаю вам воспользоваться собственной чувствительностью», — вмешался седьмой, когда уже прошло минут пять движения в абсолютной тишине. «У вас в какой-то степени получалось это делать в Титановом городе, и сейчас хорошая возможность для тренировки». «Думаю, самому мне лучше не вмешиваться». Согласен. Тут же попытался почувствовать окружающее пространство и уже через несколько секунд отчетливо ощутил движение в паре десятков метров левее. Слегка похлопал по плечу Костю и знаками объяснил, где почуял опасность. Мужчина понял, что я ему пытаюсь сообщить, и кивнув, чуть изменил маршрут, повернув в одно из ответвлений прохода между контейнерами. Пришлось сделать небольшой крюк. К сожалению, другую куклу я успел обнаружить лишь в самый последний момент, когда она уже засекла нас и рванула к идущему впереди воину. Второй манекен возник у нас за спиной спустя пару мгновений. Ощущаю две волны силы позади и без раздумий делаю рывок на перерез противнику. В ушах свист ветра. Боевое искусство создателей выкручено на полную, и лишь перед глазами мелькает серое тело, наношу удар. В руках отдаёт болью, а бедный Бакен буквально рассыпается в труху. Однако дело сделано. Манекен точно пушинку сносит в сторону, и он, походя пробив дыру в нескольких контейнерах, улетает от нас на несколько десятков метров. Второй противник пока не успевает приблизиться. Отбрасываю ставшую бесполезной деревянную рукоять учебного меча и, подхватывая на руки совершенно обалдевшую Светлану, бросаюсь к Константину, который без проблем отбивается от наседающей на него куклы. Понятно, что в отличие от периодически превращенных мной в коллег-тренажеров на территории защитной чаши, Эти намного более крепкие, и своим ударом я лишь на пару мгновений сумел приостановить запрограммированное движение манекена. Поэтому, оказавшись возле воина, лихорадочно говорю ему, что нужно уходить. И начинается настоящая игра в догонялки. Костя, поняв все с полуслова, обрушивает на своего противника шквал ударов, и, отбросив его, начинает отступать к выходу вместе со мной и Светланой, замершей у меня на руках. «Думаю, если бы не ограничение помещения», Мы, скорее всего, сумели бы уйти от преследователей, но сразу пять кукол уровня Звездного Стража — это много. Как ни крути. Тем более, что требуется от них убежать в столь небольшом зале. Нас поймали секунд через двадцать после бешеной гонки, когда Константину даже пришлось ударом одного из щитов снести стенку так не кстати подвернувшегося контейнера. Жаль только это не сильно помогло. «Ну, могло быть и хуже». Резюмировал коллега, гася щиты, и устало потирая руку, ушибленную во время гонки, когда нас загнали в угол сразу пять кукол. «В прошлый раз с Фомой нас остановили на десятой секунде после обнаружения». «Так быстро?» Я даже удивился. «А что ты хочешь?» Пожал он плечами. «Если бы Оксана дала позволение бить по этим безмозглым истуканам в полную силу, проблем бы не возникло, а так, играть с ними в догонялки — дело заранее проигрышное». Тем более, когда их пять а не струя. И, кстати, долго вы будете еще так стоять. Последняя относилась к тому, что я все еще держал Светлану на руках. Кивнул, аккуратно поставил девушку на пол. Это ты хорошо придумал подхватить меня на руки. Не умею хорошо бегать. С улыбкой похвалила она мое решение. Мы, получается, побили рекорд лидера? Да уж неожиданно. Подала голос подошедшая Оксана. Хотя, как по мне. «Используя Александр свою силу, чтобы противостоять куклам, тогда действовали бы эффективнее, особенно под прикрытием кости». «Нельзя. Мог пострадать медиум отряда», — отозвался я, покачав головой. «В следующий раз попробуй другую тактику. И, пожалуйста, можешь больше так не колошматить бедных марионеток? Они стоят целое состояние». Последний лидер произнесла особо настойчиво, глядя на меня при этом очень требовательным взглядом. э <связывая> э хорошо. Что тут еще скажешь? Пришлось соглашаться». «Ну вот и договорились. Ладно, освободите помещение. Сейчас мы покажем вам, как надо сражаться». В соседнем помещении, где располагались тренажуры, в небольшом закутке находилась огороженная комната. Там пара больших мониторов, на которых демонстрировалось все, что происходило в зале с куклами. Света махнула рукой, сообщив, что ей совершенно неинтересно, как выступит другая группа, и ушла в сторону центрального ринга, ну а мы с Константином остались наслаждаться зрелищем. Два мага, что не говори, очень серьезная сила. Особенно, когда эти маги уровня звезды. Даже несмотря на то, что они старались ничего не разрушить и не повредить тренировочных кукол, свистопляска огненной и водной стихии на несколько секунд меня заворожила. В отличие от нас, эта группа избрала другую тактику. Они старались не подпускать к себе манекены и спокойно продвигаться дальше, Время от времени огрызаясь на очередную атаку безмозглых кукол, просто хаотично по одиночке и по двое, время от времени набрасывающихся на них. Впрочем, группа Оксаны продержалась только на несколько секунд дольше. Защита магов лопнула, когда их атаковали одновременно сразу пять кукол. Ну и денёк. Отличная сегодня была попытка. Да, Лёша? С улыбкой спросила лидер, выходя из зала с контейнерами. Я сейчас хочу только спать. хмуро ответил тот, явно не желая продолжать разговор. «В следующий раз бери кого-нибудь другого». После небольшого отдыха процесс тренировок продолжился спаррингами, в которых выяснилось, что я без своего меча с большим трудом способен противостоять чистому воину и с еще большим трудом чистому магу. Мои сферы земли хоть и доставляли неприятности тому же Константину, но он каким-то образом каждый раз умудрялся предугадать их следующие движение — тем самым заранее уходя с линии их атаки. В общем, все свелось к ничьей. Во втором поединке против Алексея я сумел продержаться не дольше пяти секунд. Седьмой не зря говорил, что тот является очень сильным магом. Не соврал. Меня приморозили, не дали воспользоваться скоростью боевого искусства создателей, а потом просто расстреляли снежками. Весьма болезненными, к слову. После окончания занятий Оксана показала мне место, где группа проводила тренировки на открытой территории — находившиеся за пределами бункера лепестков, в паре тройки километров западнее него. Там располагался довольно глухой лес, куда редко кто забредал. Словом, идеальное место для практики. «Как тебе первый день?» — спросила меня на обратном пути из леса Оксана. «Я думал, будет хуже», — честно признался. «Хотя тренировка в контейнерах мало похожа на бои в городе». Мне вспомнился «Синий мир», где мы с девушкой противостояли измененному. «Согласна, но сейчас это лучшее, что можно сделать». «Да, понимаю». «Напомню, завтра приходи в боевом костюме». «И не опаздывать», — добавил я. «И не опаздывать», — с улыбкой подтвердила Оксана. Так начались наши постоянные тренировки. Каждый день с утра и до трех часов. Как и обещала лидер, на следующий день Костя посмотрел мой костюм и вынес свой строгий вердикт. Хлам. но добавил, что на первое время вполне сгодится, после чего забрал его себе и куда-то ушел, прихватив увесистый набор инструментов. Через несколько часов облачившись в эгиду, я неожиданно почувствовал большую отзывчивость костюма в каждом движении. Складывалось впечатление, что броня стала частью меня, благодаря чему иногда получалось двигаться быстрее прежнего. Не знаю, что там с ней делал Костя, но руки у него оказались действительно золотые. Тренировки на открытом воздухе принесли куда больше пользы, чем попытка имитировать бой в городских условиях. На этот раз мы не делились на группы по трое, а работали все вместе. Учились действовать совместно, и главное, нарабатывался опыт работы в команде. Кто и где находится относительно других в различных ситуациях. Кто отвечает за один угол обзора, кто за другой. Для меня такой опыт оказался очень ценным. Раньше я работал практически всегда в одиночку. Теперь приходилось многому учиться заново. Каждое утро я вставал с мыслью о том, как стать сильнее, лучше, быстрее. Чувствовал, что время поджимает. Сестра так долго находилась в золотом мире, и кто знает, через что ей сейчас приходится проходить, чтобы выжить. Пускай тигр и был уверен в том, что она жива, но я нутром ощущал неумолимо уходящее время и продолжал до потери сознания истязать себя тренировками. В один из обычных дней после тренировки я совершенно неожиданно встретил в бывшей штаб-квартире Лепестков никого-нибудь, а саму Юлию Никифорову.